Глава 21. Под тенью Сакур. Я подошел ближе и склонился над светловолосой девушкой. Она была без сознания, но дышала. И все же почему эта девушка так лежит? Напали? Нет, я не вижу следов ударов и крови. У нее только немного порвана одежда. Несчастный случай? Тоже вряд ли. Были бы признаки травмы или чего-то еще. Я наклонился и прислушался к биению сердца. «Эй!» — возмутились Диана и Лиза. «Руслан, не трогай ее грудь!» «Я слушаю сердце», — спокойно ответил я. «С ней все нормально». Девушка могла потерять сознание от удара ауры ци, Очень сильного удара. Легкое повреждение одежды только подтверждает такое предположение. Я почти уверен, что, не будь дождя, я бы почувствовал запах грозы. Кстати, Оля не соврала. Дождь сегодня действительно очень теплый. Несколько капель упали на меня, так как я был на границе зонта ИСЦИ. «И что делать с этой девушкой?» — спросила Диана. «Я отнесу ее в спокойное место», — сказал я. «Чтобы она пришла в себя». Девушка открыла глаза. Зрачки ярко-зеленые. Она смотрела на меня. «Я упала?» — спросила девушка удивленно. «Будьте любезны. Помогите мне подняться, сударь». Я подал ей руку, и она взялась за нее своими мягкими пальчиками. «Даже не помню, что случилось». Она поглядела по сторонам. «Мы гуляли с братом, а потом...» На улице, которая до этого была пустынной, показалась машина. Она неслась к нам, по пути задевая все лужи. Брызги воды летели непрерывной стеной. Я заметил флажок на капоте, когда машина подъехала ближе. На белом полотне были изображены два вставших на дыбы единорога вокруг красного щита, в центре которого был орел с мощными когтями. Машина резко затормозила рядом с нами, покрышки взвизгнули. Дверь открылась, из пассажирского места вышел седой человек с густыми кустистыми бровями. «Ваша светлость! Вы как?» — с тревогой выкрикнул седой и кинулся к девушке. «Я в порядке, но... со мной был брат, но...» «Ну-ка, отойди от нее!» Вылезший из машины второй человек грубо подошел ко мне, пытаясь оттолкнуть. Мне уже не хотелось проявлять вежливость в очередной раз, особенно после такой явной грубости. Я ткнул его в солнечное сплетение большим пальцем. Мрачный здоровяк замер, нависнув надо мной огромной глыбой. Лицо застыло в глупом выражении, будто плохо сделанный памятник. — Вы знаете их? — спросил я у девушки. — Да, — сказала девушка, оглядев всех еще раз. «Это слуга моего отца, а это мой телохранитель. Он грубиян, вы уж извините, пожалуйста. Никак не могу научить его манерам. А что с ним случилось? Все хорошо». Я украдкой нажал еще раз и здоровяк шумно выдохнул. «Тогда я рад, что вы в порядке. Но я бы рекомендовал вам сеанс иглоукалывания. Если вы пройдете со мной, я...» «Руслан!» — возмутилась Диана. Мы же в кафе хотели, забыл? — Ваша светлость, нам нужно ехать, — напомнил слуга. — Быстрее, ваш отец ждет, он вас потерял. — Но мой брат, он уже дома, тогда я поеду. Девушка очень кротко улыбнулась, помахала нам на прощание и села в машину. Слуга закрыл за ней дверь. Охранник, который только что был парализован, сел на переднее сиденье и смерил меня тяжелым взглядом, будто я его кровный враг. «Она из императорской академии», — сказал я, когда машина уехала. «Знаете ее?» Все три девушки отрицательно помотали головами. «Кафе», — напомнила Диана и взяла меня под руку. «Кстати», — Лиза взяла меня под другую руку, — «ты же так и не приходил к папе». Уверена, он захочет тебя отблагодарить за помощь со сделкой. Встреча с графом у меня уже была в планах. Из-за того, что мы прибыли так поздно, мне сразу пришлось отправляться в академию на экзамены. Но теперь стоит обсудить награду, а заодно и напомнить о том, что я до сих пор не получил патент барона. Но из головы у меня никак не уходила та девушка. Что с ней случилось? И почему она так вдруг упала? Просто потеряла сознание? Возможно, это самое логичное объяснение. Вот только почему настолько высокородная девушка, за которой послали такую дорогую машину, гуляла одна, хотя она называла брата, который был с ней? Странно. Он что, бросил сестру в таком месте? А ведь это хоть и центр города, но явно не парадная часть. Невского, Это район очень мрачный, и усиливающийся дождь, который уже стал веять холодом, только убеждал меня в этом впечатлении. Но девочки уже завели меня в кафе, по короткой лестнице не дав додумать мысль. «Руслан!» — воскликнул граф Волконский, подбежал ко мне и крепко пожал руку двумя своими. «Я все ждал, когда вы придете. Одну минуточку». «Я скоро к вам вернусь, а пока мой новый китайский слуга развлечет вас беседой». Он показал на высокого темноволосого и скуластого парня в белой рубашке и черной жилетке, который убирался в восточном зале поместья Волконского, в том самом зале, где расположена коллекция графа. Волконский убежал, чуть не поскользнувшись на мокром после мытья полу и не свернув одну из поддельных вас китайской древности. Я посмотрел на слугу, который продолжил мыть пол. «И как тебя зовут?» — спросил я на русском, прекрасно понимая, что этот парень не говорит на китайском. «Жаргал», — ответил парень. Граф как меня увидел, так сразу почему-то решил, что я китаец. Хотя я даже слова не успел сказать. Он предложил мне работу. Я бы поспорил, но платят тут хорошо. Повар Цирен сказал, что если помалкивать, граф ничего не заметит. Волконский не очень наблюдательный, это понимал любой, кто с ним говорил хоть больше минуты, а еще очень рассеянный и невозможно доверчивый. Но работу его слуги знали и делали хорошо, так что я решил промолчать и не выдавать тайну. — Осторожнее с той фарфоровой вазой, — сказал я. — Эта ваза — одна из немногих настоящих вещей в этой коллекции. Даже удивительно, что она сюда попала. Пока я ждал, рассматривая грубые поддельные японские катаны, выдаваемые за китайские мечи Джангдао, вернулся граф, держа в руке огромный бумажный свиток. «Только что привезли из Китая!» — торжественным шепотом объявил он. «Смотрите, какую красоту сделали мне каллиграфы!» Означает великую китайскую стену. Он развернул свиток с огромной надписью на желтом фоне иероглифами «Свинина тушеная первого сорта». Лучше бы не знать, сколько граф за это заплатил. Да и написано это небрежно, с явными ошибками. Выполнили в каком-то подвале. И как он умудрился купить тот прекрасный иероглиф «Меч»? А после него вот это. «Я хочу...» «Повесите это вместо вон того плаката!» Граф Волконский показал нависевший иероглиф меч. «Нет, что вы!» — поспешно сказал я. «Тогда вы нарушите композицию!» «Хорошо!» — граф свернул плакат и положил его на стол. «Доверюсь вашему вкусу и повешу куда-нибудь еще! Кстати, я так и не поблагодарил вас!» Он поманил меня рукой, И я пошел следом за ним в сад. Именно в этой части поместья я еще не был и даже не знал, что здесь такое есть. На входе стояли каменные львы-стражи, какие ставят у храмов и усыпальниц в Китае. У каждого льва в пасти шар из гранита. Я потрогал гладкий холодный камень. Шар можно было катать. Но сделано было так искусно, что вытащить из пасти камень было невозможно. Дальше росли сакуры. Надеюсь, граф не считает их китайскими? Я настороженно относился к японской культуре. Вообще, я считаю, что она слишком много взяла от Китая. и Теперь выставляла это как свое, но некоторые вещи мне нравились. А среди сакур была беседка, уже в русском стиле резьбы по дереву. Неказистая на первый взгляд, но она идеально дополняла вид сакур и статуи львов. Жаль, что в этом году они уже цвели, — сказал я, глядя на сакуры. Помню, как я однажды был в Японии, и мы вместе с Таятомием Пожалуй, граф мне не поверит, если я скажу, что однажды сидел среди сакуры соревновался в сочинении стихов с самим Таятоми Хидеоси, как раз за год до его смерти. Да и граф не слушал, уйдя в свои мысли. Наконец он из них вернулся. — Весну ваш должник, Руслан, — сказал он. — Семья Чао решила немыслимо меня обмануть. Использовать мой интерес к Китаю, чтобы поставлять опиум в столицу. И, эх, граф возмущенно нахмурился и сжал кулаки. Я был о них лучшего мнения. Они мне поставили столько раритета, столько интересных экспонатов в мою коллекцию, а потом опиум. Как они могли? Он сел на резную скамейку и закрыл лицо руками. И я так и не увидел вживую ни одну статую теракотового воина. Эх, и где его взять? Да вы присаживайтесь. Граф посмотрел на меня так, будто только что заметил. Присаживайтесь, Руслан, если бы не вы. Я сел на твердую доску и постучал по ней костяшкой пальца. Дуб не иначе. Вся беседка из дуба. А под сакурами кто-то искусно разложил здоровенные садовые камни. На боку некоторых видны следы кварца. Хидэёси тогда предлагал понаблюдать, как растут эти камни. Так говорят только японцы. Но мне казалось, что я их понимал. А это неплохое место, идеальное для медитации, тихое и спокойное. Может быть, граф и не понимал в китайской культуре, но такой сад был достоин не только японских сягунов, но даже самого сына неба, правителя Поднебесной. Идеальная красота! — Вы выглядите таким довольным, — сказал граф с улыбкой. — Просто я поражен, — признался я. Не думал, что встречу нечто такое, чтобы в одном саду были... Объединены сразу три культуры, и все в равных пропорциях. Нет ничего лишнего. «Три — Три? — удивился граф. — Почему три? — Здесь вроде все Китай. Хотя, ладно, я хотел поговорить о другом. Он достал из кармана черно-белый снимок, но мне его не показал. — Во-первых, — сказал граф. «Я по рассказам своих людей понял, что вы огромный спец не только в восточных культурах, но и в боевых искусствах и чудине. И вот я прошу вас немного помочь с подготовкой моей дочери. Вы уже могли заметить, что она очень способная». «Несомненно», — согласился я, — «буду рад помочь». «Отлично», — обрадовался Волконский. «Тогда можете приходить ко мне домой в любое время, когда захотите. Вам будут рады всегда». «Приглашение так запросто бывать в доме?» «Это говорит о высоком доверии ко мне». А граф тем временем продолжал. «Во-вторых, ваш патент на титул почти готов. Осталось только прибыть в императорскую канцелярию и поставить подписи. Я за вас поручусь, можете не сомневаться. И, в-третьих, Он загадочно улыбнулся и отвернул от меня фотографию. — Что-то связано с этим фото? — спросил я. — Верно. Знаете, скоро будет турнир, где участвуют команды с Императорской магической академии Но для этого нужен спонсор. И я могу им стать. — И что за турнир? — Турнир битвы Орла и Сокола! — торжественно объявил Волконский честь годовщины столетнего сражения между кланом князя Орлова и польского магната Соколовского, потомки которого уже давно служат империя. А призом будет... Он держал снимок так, чтобы я его не видел. Призом будет то, перед чем не устоит ни один знаток Китая. Он вручил мне фото. Я присмотрелся черно-белому снимку внимательно, мои глаза от удивления широко раскрылись. А ведь граф прав. Я уже не мог устоять. Перед таким призом это невозможно.